Теорема 24. Чем больше познаём мы единичные вещи, тем больше мы познаём Бога. Доказательство это ясно из коррелярия к теореме 25-й части 1. Теорема 25-я. Высшее стремление души и высшая её добродетель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 Чем больше по теореме 24 мы познаём Бога, то и по теореме 28 часть 4 высшая добродетель души, то есть по определению восьмой часть 4, способность или природа её, иными словами, по теореме 7 часть 3, высшее её стремление состоит в познании вещей по третьему роду познания.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 Ибо представляя, что душа способна к познанию вещей по третьему роду, мы тем самым представляем её определённой к познанию вещей по этому роду познание. И следовательно, по определению первому аффекта часть 3, тем способней душа к этому, тем более она этого желает. Что и требовалось доказать.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 Иными словами, в познании вещей по третьему способу, по теореме двадцать пятой, и это добродетель бывает тем больше, чем больше душа познает вещи по этому способу, по теореме двадцать четвертой. А потому познающие вещи по этому способу переходят к высшему человеческому совершенству и, следовательно, по определению второму аффекту, часть третья получает высшее удовольствие. И притом по теореме 43-я часть вторая в сопровождении идеи о самом себе и своей добродетели. И потому по прилею 25-ому афектов часть третья.